Над Седым Волховом время приближалось к полудню. Вольный город гудел хаосом разнообразных звук, криком, ржанием лошадей, грохотом телег, приезжавших по деревянной бревенчатой мостовой. Люди двигались густым потоком по мосту через Волхов. Они рассыпались по всему берегу и толпились перед лавками, которые длинными рядами выстроились вдоль реки. На прилавках красовались булгарские пестрые сафьяновые сапоги, мордовские расшитые полотенца, карельские полосатые шерстяные чулки, яркие восточные шали, кольца, ушные подвески, кожаные сумки, широкие цветные пояса из харизма и всякие иные товары, привезенные из разных стран. Из-под навесов спускались цветные узорные платки и домотканные рубахи. В железном ряду были выложены на лотках и топоры, и тесла, и засапожные ножи, и гвозди всех размеров, крюки, кольца, косы, горбуши, чугунные котелки и другие железные предметы. Были еще торговые ряды — медные, седельные, шорные, глиняные посуды и другие. В этих лавках Новгород показывал богатство и разнообразие товаров как местных, так и привезенных с запада настойчивыми и напористыми в торговле немцами и шведами, и с востока, откуда пребывали с кожаными товарами и бумажными и шелковыми тканями булгарские, ургенльские и персидские гости. Гость-купец. Тут же невдалеке было несколько арабских лавок, возле них сидели на широких низких скамьях, С муглолицей купцы в пестрых одеждах и в намотанных на головы белых и цветных тюрбанах. Два человека упрямо шли через толпу, расталкивая встречных. Некоторые признавали их, делали быстрый шаг в сторону и, снимая шапки, кланялись в пояс. Это, кажется, князь Александр со своим племянником. Будет врать-то, какой племянник, видишь, парнишка-то совсем захудалый, это Семка, рыбацкий сын. Какая им тут надоба? Мальчик Семка быстро шагал, стараясь поспевать за Александром. «Шагай, шагай, Семка!» — подбадривал Александр. «Еще много тебе предстоит трудов впереди. Если хочешь стать смелым воином, надо сперва книжной премудрости хорошенько обучиться». — Шагать и, наконец, какать я могу, а вот читаю еще еле-еле, — со вздохом сказал мальчик. Они подошли к Софийскому собору. Александр, нагнувшись, постучал в маленькое окошко пристройки, где жил звонарь. Из низинкой двери вышел старик и радостно приветствовал князя. — Свет ты наш, Ярославич, какая забота тебя привела сюда? Чем могу послужить тебе? — Отопри звонницу, мне надо подняться на колокольню. — Сейчас, княже сейчас! — бормотал банарь гремя ключами, открывая тяжелую, обитую железом дверь. — Семка, иди за мной! — сказал Александр и стал подниматься по очень узкой лестнице, придерживаясь рукой за сырую каменную стену. Они прошли два пролета, затем пришлось идти по крутым приставным деревянным лестницам. Когда они достигли верхней площадки, над ними с сухим шороком пролетели испуганные Ворон. Летучая мышь, скользнув, метнулась в сторону. Александр подошел к перилам и долго, молча смотрел вдаль. Мальчик с особым любопытством стал осматривать большой медный колокол и постучал по нему рукой. Александр сказал, — Вот этот колокол в Новгороде наш господин и хозяин начнет говорить, всех поднимет. Прямо перед ними расстилался весь Новгород. За ним тянулась бесконечная даль синих лесов, лугов и пашин. Точно беседуя сам с собой, Александр заговорил. «Отсюда виден весь наш и буйный, и прекрасный, и непокорный вольный Новгород. Все у нас мощное, сильное, хочется жить по своей воле, и сюда мы не допустим пронырливых чужеземцев с жадными руками». Вот там направо, совсем вдали, раскинулось большое богатое рыбное озеро Ильмень. Оно всех нас кормит, из того озера вытекает многоводный глубокий Волхов. Он разрезает Новгород пополам. Эта сторона, где мы стоим, называется Детинец. И Софийская сторона, а другая, по ту сторону Волкова, зовется торговой. Там живут бесчисленные торговцы и их подручные, искусные ремесленники с учениками. Там находится большая часть работного люда Новгородского. Семка жадно слушал Розину в рот и посматривает то на Александра, то на раскинувшийся город. Князь продолжал. «Ты видишь, какое богатство, какая сила в нашем Новгороде!» Точно лучами от Святой Софии уходят вдаль улицы, и в каждой улице сотни домиков, и все это новгородцы создали своим горбом, своим домыслом, своими руками. «А сколько людей в Новгороде!» — прошептал Семка. поди не сосчитать, ежели каждый возьмет топор и с улицу, так никто нас не одолеет, никакая вражья сила» верно верность емка только надо чтобы все крепко стояли плечом к плечу снизу послышались крики княжий ярославич спускайся скорее вести больно тревожные пришли На площадку забрался дружинник высокий александр наклонился к нему и тот ему что-то прошептал на ухо ладно ладно сказал александр ряду а там видно будет все трое стали быстро спускаться со звонницы Евстафий был доставлен в Новгород в Скач, сперва на городище, к самому крыльцу княжеских хором, а когда князя там не оказалось, то все помчались к Софийскому собору, куда князь Александр собирался с утра. Молодой князь вышел из низкой двери колокольни и, сдвинув брови, покосился на спавшего Евстафия. «Кто это? Не признаю что-то!» — Что ты, князь-батюшка, ведь это сыжоры, старый охотник и рыбак Евстафий. Его прислал сюда старшина Пелгуси. Вот очнется, так он тебе расскажет такое, что быль от небылиц не отличишь. он лежит, как мертвый. Признаться, по совести моего в последнем селении долгуши не напоили малость, а то боялись, что не довезем. Для чего же вы все же ко мне его привезли? Александр подошел к лёльке и наклонился к лежавшему. «Ты зачем ко мне примчался, старча? Что за кручина тебя погнала?» Анютка, сидевшая на переднем коне, крикнула. «Дедушка видел, как на реку Неву корабли вражеские приплыли». И встафи медленно приходил в себя. «Да я вижу тебя, свет наш ясный, Александр Ярославович?» — зашептал он. «Вызвали меня из этой посудины. Недоброй вести привез я тебе». Александр схватил Евстафия в охапку, вытащил из люльки и усадил на ступеньке собора. Рассказ Евстафия о приплывших иноземных кораблях заставил глубоко задуматься Александра. «Ты, старик, доброе дело сделал что на Борзе примчался сюда и сгомонил меня. На Борзе поспешно. Это пришел враг сильный, злобный и безжалостный. Мы должны его принять в мечи и топоры». — А вы откуда будете? — обратился он к сопровождавшим Евстафия парня. — вы тебе еще в придачу грамотку привезли. И парни рассказали, как их схватили иноземцы, привели к прибывшему знатному воеводе, и как он приказал передать грамотку в собственные руки князя. Один из парней достал из-за пазухи тряпицу, в ней он сберег письмо Ярла Биргера. С удивлением князь Александр... Развернул послание, написанное на узком листе пергамента и завязанное красным шнурком с висящей синей восковой печатью. Там было написано четким, видно, умелым росчерком и затейливыми буквицами «Князь Александр, если можешь, сопротивляйся, но я уже здесь и пленю землю твою, Ярлбиргер». Александр выпрямился и оглянулся, подозвал двух дружинников, обычно его сопровождавших, и сказал одному из них. «Беги к воеводе Раджи и скажи, чтобы тот сейчас же пришел ко мне в городище. Скажи ему только одно — Овин горит». «Так и скажи — Овин горит». «Овин горит?» — повторил удивленный дружинник и, повернувшись, побежал во весь дух. «А вы не приметили, не было ли близ...» Свейского воеводы, кого-либо из наших новгородских хитрецов-переветников. Один был за писаря, он-то и написал эту грамотку, а еще было два купчина а может, бояре в нарядных кафтанах из заморского сукна. Что-то мне памятны их рожие бороды. Кажись, видал я их на помосте на Большом Вече. Не был это Жирославич со своим прихвостнем? — Кажись, что он, — подтвердил парень. — Да. Дружи Евстафии, поспешай за мной в мои хоромы, в городище, там все обсудим.